Глава 21. Закрывшись в спальне, Тео долго листала отобранные при работе над делом на та книге. Экзорцизм был сложным и очень опасным. Буквально пару дней назад Тео поставил бы столько одному, что не справится. Но сейчас... Сейчас ситуация изменилась. Не то чтобы Тео достигла каких-то невероятных вершин мастерства, нет, Дамблдором она не стала. Но практику она все-таки наработала контроле магического усилия немного поднаторела. А самое главное, Тео провела сложный и чертовски энергоемкий ритуал и справилась. Возможно, с экзорцизмом тоже получится совладать. И если выкопать пальцы, призрак утратит мощную связь со своим жилищем, смертищем, обиталищем. На могуществе неупокоенного духа это не скажется, а вот на моральном состоянии наверняка. Грино будет дезориентирован, а это идеальный момент для заключения сомнительной сделки. Тео расскажет духу, что пальцы выкопал сволочь Санера, подслушавший разговор, а потом предложит провести, ну, скажем, поисковый ритуал. Пообещает найти дворнягу, забрать ее к себе, кормить, холить или леять. Грина поверит и не будет мешать ей чертить сигил. Когда придет время для вербальной формулы, поможет Том. Грина болтливый, пускай контрактный втянет его в разговор. К тому времени, как призрак сообразит, что текст у заклинания не имеет ничего общего с поисками собак, будет уже поздно. Тео успеет закончить ритуал, а дальше уже вопрос концентрации и управления магическим потоком. Вполне возможно, что она справится. Да, вполне возможно. Погоняв в голове план, Тео сочла его как минимум достойным обсуждения. Пригладив волосы, она зажгла свечу и вышла в темный коридор. В спальне контрактного было тихо, но из-под двери пробивалось тонкая полоска света тихонько постучав тео заглянула в комнату газовая лампа еще горела на столе лежала раскрытая книга на пестрой иллюстрации ярко-оранжевый как дешевый леденец тигр свирепо скалил зубы на тощего коричневого туземца том спал вытянувшись на боку и крепко прижимал к груди вторую подушку по лицу у него пробегали стремительные как рябь на воде гримасы том хмурился морщил нос беззвучно шевелил губами ступая на цыпочках Тео подошла поближе. Когда ее тень упала на спящего, он судорожно вдохнул, пробормотав на выдохе невнятную тоскливую жалобу. Медленно, осторожно Тео протянула руку и провела пальцами по горячему влажному лбу. «Все хорошо. Это просто сон. Все будет хорошо». Тео говорила шепотом, но контрактный, на мгновение застыв, внезапно открыл глаза. «Да?» — сонно моргнул он. «Тогда ладно». Завороженно улыбнувшись, Том коротко взбрыкнул ногами, перевернулся на другой бок и снова обнял подушку, уткнувшись к ней подбородком. На лице у него застыло умиротворение. Немного постояв над кроватью, Тео тихонько поправила с полши одеяла и погасила свет. Солнечный луч, бьющий прямой наводкой в лицо, растопил утреннюю дрему, как газовая горелка мороженая. Растерянно моргнув, Тео перевернулась на живот и потянула за краешек салфетки, пододвигая к себе будильник. Половина десятого, но, «Ну, мать же твою, вот что значит полночи сидеть за книгами. Торопливо поилозив щеткой по зубам, она пригладила взлохмаченные волосы и устремилась вниз, на запах кофе. Как же хорошо, когда у тебя есть личный слуга. И дом уберет, и завтрак приготовит, и посуду помоет. Волшебная сказка, а не жизнь. Но в каждой сказке имеются злые силы, и главной героине призвана одолеть их. Первый монстр, встретивший Теодору на кухне, попахивал старыми носками и обжигал рот горечью. Хреново заваренный кофе безбожно перестоял, покрывшись радужной маслянистой пленкой, и ситуацию не спасали ни сливки, ни сахар. Второй монстр был свеж, гладко выбрит и укоризненно трагичен. Безмолвно подвинув Теодоре булочку, обильно политую ежевичным джемом, он молча уселся напротив. Но Тео прожила с мужем один нормальный и два исключительно гадостных года поэтому знала о токсичном молчании все у тома просто не было шансов Повертя булочку в руках тео выбрала сторону на которой джим опасно приблизился к краю откусила потенциально опасный фрагмент и запила его кофе снова покрутила булочку выискивая следующую зону протечки и снова и снова когда от булки осталось меньше половины том не выдержал мне приготовить полынную соль Пристально глядя в свою чашку, спросил он, «Зачем?» Не удержалась от соблазна Тео. Она отлично поняла смысл вопроса, но контрактный был так многозначителен, так преисполнен осуждения, что желание потыкать в него палочкой возникало само собой и неотвратимо давлело. «Вы вчера взяли из библиотеки те же книги, по которым к экзорцизму готовились», напряженным голосом сообщил чашки Том. «Значит, решили дух изгнать». Для этого, помнится, полынная соль нужна. Правильно помнится. Полынная соль — один из ключевых компонентов при проведении экзорцизма. Тео откусила еще кусок булки, и с садистической медлительностью начала его пережевывать, наблюдая, как Том все сильнее сжимает в пальцах чашку. Как бы не раздавил остолоб. Вот только с чего бы мне проводить экзорцизм? — Как это? — вскинул на нее изумленный взгляд Том. — Но ведь Санера хотел. Хотел, чтобы сняла порчу с его винодельни и даже уплатил залог моему предшественнику, поэтому я должна была взяться за дело. Порчи нет. Деньги, которые были переданы Туро, могут считаться платой за поиски несуществующего проклятия. Все, мы с Санерой в расчете. Никто никому ничего не должен. О, я, ну!» Глаза у Тома были круглые, как пуговицы, и ярко-синий кружок вокруг радужки довершал сходство. «Вы ведь вчера, я подумал...» Говорить ему было все труднее, потому что губы постоянно складывались в широченную улыбку. То есть вы санере откажете? Конечно нет. Теодора дождалась, пока улыбку увянет и снова толкнула эмоциональной качели. Я сохраню винодельный бизнес Санеры и получу за эту ту кучу денег, которую он обещал, но без экзорцизма. Ого, здорово! мгновенно воспрянул духом контрактный. А как вы это сделаете? Увидишь! загадочно улыбнулась Тео это сюрприз, и подмигнула Тому. В этот раз вызывать духа не пришлось. Он возник сразу, спикировал из темного, заросшего паутиной пространства под стропилами, мерцающим вихрем, пролетел по винодельне, заставив Тео пригнуться, и выдрузился на привычную уже бочку. — Приветствую, благородная госпожа. Очень рада снова вас видеть, — почти не покривила душой Теодора. Господин Грино, я провела всю ночь в размышлениях. И могу предложить вам соглашение, которое, я надеюсь, удовлетворит обе стороны. С чего это мне удовлетворять Санеру? Тут же набычился дух. О, прошу прощения, господин Грино. Под сторонами я подразумевала вас и себя. Санэра в данном случае всего лишь один из предметов соглашения. А! -а, -а, -а, -а Радостно ощерил щербатые зубы Грино. Тогда, конечно. Тогда другое дело, благородная госпожа. Выкладывайте ваше предложение. Видите ли, господин Грино, Тео сделал вид, что колеблется и подбирает слова. Грино явно льстила роль умудренного жизнью старца, к которому обращается за советом юная, да еще и благородная девица. А клиент, как известно, всегда прав. Поэтому Тео изо всех сил изображала наивность и неопытность. «Вы, наверное, поняли, что Сонеро обратился ко мне по поводу испорченного вина. Я полагала, что причиной его неудач было обычное бытовое проклятие, поэтому согласилась помочь, но я ошибалась». «Да, это точно!» — самодовольно хихикнул дух. «Ошиблись вы, благородная госпожа!» «Именно!» «Духи такой силы, как вы, огромна редкость, поэтому я даже предположить не могла. Еще бы! Не каждый день люди пальцы под порогом закапывают!» Грино гордо выпятил тщедушную, как у воробья грудь. «Ну да вы не расстраивайтесь, госпожа! Такое с каждым случиться может, только при чисто огонь не ошибается, а люди...» Куда уж людям! Благодарю вас за добрые слова, но я вот что подумала: обычный дух привязан к одному конкретному месту. Он возникает либо у своей могилы, либо там, где остался самый значимый эмоциональный якорь. Изменить место локализации рядовое приведение не может. Но вы – это совсем другое дело. Единственная причина, по которой вы привязаны к винокурне, это неразрывная энергетическая связь духа с захороненными фрагментами плоти. Так почему бы не переместить ваши пальцы туда, где происходит больше интересных событий?» Несколько минут привидение таращилось на нее, раскрыв щербатый рот. Не дать не взять деревенский простофиля, перед которым фокусник только что вытащил из шляпы кролика. Даже просвечивающие через грина стройные ряды бутылок не могли разрушить этого сходства. «Ох ты, вот это, ну надо же, госпожа Дюваль!» хлопнул ладонями по коленям дух. Жест получился абсолютно бесшумным, как будто Тео смотрела кино с выключенным звуком. «Вот это я понимаю. Вот что значит образование. Говорил я своим охламонам. Учитесь, дуралеи, людьми станете». Сорвавшись серебряным вихрем, дух пронесся вдоль стен, засыпая пыльные полки мерцающими искрами, несколько раз крутнулся вокруг балок и снова обрушился на бочку, с разгону немного не рассчитав, и погрузился в дерево, как в текстуры. Это вы здорово придумали, госпожа Дюваль. Вот только... Вы не любите Санеру, я помню. Но у вашей неприязни есть объективные причины, и они вполне устранимы. Если мы это сделаем, вы дадите обещание не портить вино? Хм, поскреб сеющую макушку Грино. Если сделаете, то почему нет? Я, конечно, свою винокурню люблю, но, признаюсь честно, ужасно она мне уже надоела. Просто вот так вот. Рубанул себя по кадыку дух. «Отлично, тогда предлагаю заключить договор». Теу достал из сумочки заботливо припасенный листок. «Я указала здесь, что позабочусь о вашей собаке и помогу наемным работникам устранить конфликт с Санерой. При соблюдении этих условий вы перестаете портить вино и перебираетесь из винодельни в какое-то другое место. Вот ознакомьтесь». Привидение, взлетев с бочки, зависло над договором, озабоченно нахмурившись. «Да что тут знакомиться-то?» «Вы, госпожа Дюваль, девица грамотная, как я погляжу, вон с какими делами справляетесь. Уж в бумажках-то несчастных точно ошибок не наделаете. Где подписывать?» «Вот тут», — ткнула пальцем Тео, и Грино, примерившись, мазнул по договору эктоплазмой, нарисовав размашистый крест. Рядом с ним Теодора поставила свою аккуратную, завитушками подписи и, бережно свернув лист, спрятала его в сумочку. «Не буду зря тратить ваше время, господин Грино». Я предполагала, что вас заинтересует мое предложение, поэтому заранее приняла некоторые меры. Сегодня днем мой замечательный помощник прогулялся по окрестным фермам. Тео кивнула на Тома, и тот польщенно зарделся. «Ваш пес живет у Пигарине». «Он сыт, здоров и отлично себя чувствует». Том оставил Пигарине пару медяшек на содержание собаки. «Такую же сумму я буду передавать на ферму каждые два месяца. Этого достаточно, чтобы ваш пес ни в чем не нуждался». Вы согласны считать это соблюдением первого условия?» «Согласен», — важно кивнул Грину. «Если Рябой доволен, то и я доволен. А с этим чурбаном-крикливым что делать собираетесь?» «Уже ничего», — скромно улыбнулась Теодора. «Все, что нужно, я сделала. Пообещали ему мужской орган отсушить, потому как простым поносом Санеру не напугаешь». «Ну зачем же такие радикальные меры?» «Я сообщила господину Санеру», что причина его деловых неудач вовсе не порча, наведенная завистливыми соседями, а намного более мощная и опасная магия. Ни слова лжи, между прочим, воздел указательный палец Тео. После этого господин Санера самостоятельно пришел к выводу, что проклятие на винодельню наложили конкуренты из города, а может, даже из Лиможа. «Самодовольный тупица!» — фыркнул призрак. «Да эту кислую водичку даже коровы в жару пить не станут. Какие еще конкуренты? Откуда?» Не имеет значения. Главное, что Санера в свою теорию искренне верит, а я не вижу причины его разубеждать. Санера — опытный бизнесмен, ему лучше знать, какие методы конкурентной борьбы используют виноделы из Лиможа. Невидно округлила глаза Тео. Но я взяла на себя смелость дать господину Санере небольшой совет. Раз уж конкуренты ухитрились проникнуть на его ферму, да еще и наложили мощное проклятие, нужно не уменьшать штат работников, а увеличивать его, должен же кто-то злодеев отлавливать». Призрак задумчиво пожевал морщинистыми губами. «Так он же охрану наймет, наберет в городе парней покрепче, а моих пентюхов совсем разгонит». «Нет», — растянула губы в самодовольной ухмылочке Тео. «Для нормальной охраны, да еще и на постоянной основе, деньги нужны, а Саннера сейчас на мели, и поступлений в ближайшие пару лет не предвидится. Но даже если он найдет деньги на охрану, кто будет работать на ферме? Уж точно не городские наемники. Придется либо искать новых слуг, а они заломят цену, либо оставлять старых. Тех самых, которые работают здесь много лет, знают территорию как свои пять пальцев и лично заинтересованы в процветании бизнеса. Им просто некуда идти, если ферма обанкротится. В городе не так уж много вакансий. Поэтому я предложила Санери очевидный вариант. Он снова берет на работу уволенного скотника или пустуха, простите, не помню точно, увеличивает всем слугам жалование и проявляет больше лояльности. А преданные работники со всем старанием приглядывают, чтобы на ферму не просочился чужак. Разумный компромисс вы не находите? «Хех! А вы умеете убеждать, благородная госпожа!» Одобрительно кивнул дух. «Вам бы магазинчик какой открыть, быстро бы с сколотили». «И что же, Санера действительно согласился?» «А у него был выбор?» Вопросом на вопрос ответила Тео. «Ну да, ну да. А если соврет? Вдруг опять беситься начнет?» «Тогда пуганем его. Легонько так, чтобы напомнить. Враг не дремлет. Ну, скажем, пусть куст винограда за ночь засохнет, или колодец, тот, что у дальнего забора, обмелеет. Сможете сделать?» «Я?» «Вы еще спрашиваете, благородная госпожа. Да я ему дом спалю». «Ну зачем же? Дом полить это неэффективно. Действовать надо аккуратно, ненавязчиво». Овцу золотым руном не нужно резать. Ее нужно осторожно стричь. Хе-хе-хе. Рассыпался дробным смешком призрак. А у тебя толковая хозяйка, парень. Самое лучшее. Вздернул подбородок Том, и Тео с изумлением почувствовала, что краснеет. Гордиться тут было нечем. Простейшая двухходовка не несла никаких рисков и давала практически гарантированный результат. За такую схему Тео себе бы и премии не выписала. Но у контрактного... Был такой гордый вид, как будто ее мелкая подтасовка действительно что-то значила, что-то важное. Более важно, чем тройная плата за выполненный контракт. «Так что, господин Грино?» Тео встряхнула себя усилием воли, сосредотачиваясь на работе. «Вы признаете, что я выполнила свою часть контракта?» «А чего ж нет? Признаю!» Грино плюнул себе в ладонь мутно отсвечивающей эктоплазмой. Не дрогнув ни единым мускулом на лице, Тео пожала призрачную руку на мгновение погрузившись пальцами в холодную, покалывающую морозными искрами ауру призрака. «Тогда скажите, куда вы хотите переехать. Том сегодня же выкопает ваши пальцы. Один он зароет на ферме, чтобы вы могли приглядывать за ситуацией, а второй мы перезахороним хоть на центральной площади». «Нет, на площади я не хочу. Давайте-ка лучше...» Призрак задумался, выбивая пальцами неслышную дробь. «Давайте-ка в кабанью голову...» Выпить с парнями я не смогу, но хотя бы разговоры послушаю. Сухаруки Тоби такие истории рассказывает, лучше любого романа». «Э, я… — неубедительно откашлялся Том. «Что?» — обернулась к нему Тео. «Я, ну, подумал тут». «И что ты подумал?» Способность Тома превращать разговор в разновидность инквизиторской пытки вызывала у Теодоры желание подойти к контрактному и хорошенько пнуть его под задницу просто чтобы придать необходимые достаточно ускорения. «Ну...» Том покосился на призрака, на Тео, потом снова на призрака. «Я в этом, конечно, не разбираюсь, поэтому, наверное, глупый скажу, но я тут подумал, подумал я...» Глубоко вдохнув, Том вскинул свою правую руку. «У господина Грино двух пальцев, вот тут нет, пониже второго сустава, а значит, под крыльцом сейчас закопаны четыре фаланги. Мы обязательно должны пальцы целиком хранить. «Том!» — торжественно объявила Тео и мстительно сделала паузу. И без того напряженный Том напрягся еще больше. «Том, ты гений! Отличная идея! Мы обязательно попробуем!» «Господин Грино, ваши пожелания?» «Даже и не знаю!» — нахмурился призрак. «Подумать надо!» «Может, храм?» — наивно предложил Том, и Грино выпучился на него так, словно у контрактного вторая голова выросла. «Совсем сдурел, парень! Мне этой мозгоклюйки при жизни хватило!» «Нет. Теперь я собираюсь веселиться вовсю. О, кстати, а закопайте-ка чего-нибудь во дворе у хромого Лео. Там парни часто собираются, чтобы в картишке перекинуться. Ну и последнюю косточку...» — прищурился в Грино. «Последнюю косточку давайте на большом холме закопаем. Там место такое есть, вроде обрыва. Тропинка, тропинка, потом сосна кривая и поворот. Вот если не поворачивать, а прямо пойти...» то холм как будто ножом обрезала. Мы с женой там сидеть любили, так, чтобы на самом краю. Сидим, вокруг глядим, небо, лес вдалеке, поля внизу, город, красиво. Так что вы извините меня, благородная госпожа, но придется вам прогуляться. Далековато, конечно, но вы не пожалеете. Красиво там очень. Вам понравится, хех. Хихикнул вдруг Грину. Тридцать лет назад я жалел, что отрезал два пальца. Теперь жалею, что не отрезал все пять. Он грустно посмотрел на свою камолую руку. Последнюю кость перезахоронить не успели. Большой холм находился далеко за городом, в предгорье. Идти туда нужно было часа три, а потом еще долго взбираться по неровному каменистому склону. Добросовестный Том предложил было отправиться на холм в одиночку, раз уж Теодора не желала заниматься ночным альпинизмом. Да ладно вам, но смотрите, какая ночь. Тепло, тихо еще и светло, как днем. Я быстренько туда и обратно сбегаю, кости прикопаю, а к утру буду дома. Глупости, — пресекла инициатива Тео. Сколько Грино в винодельне просидел? Два года, три, еще один день уж как-нибудь перетерпит. К тому же, насколько я знаю жизнь, в первую очередь, Грино устремится в кабаню голову, потом пойдет путать карты приятелям, а про жену хорошо, если через неделю вспомнит. Зря бы так, — опустил глаза о том, — он жену любит но вспомнил о ней в последнюю очередь. Ты переоцениваешь силу любви, Том. А может, это вы ее недооцениваете?» Зыркнул из-под лобе контрактный, но на холм все-таки не пошел. Ночь действительно была удивительно светлая. В постоянно озаренной неоновым светом агасте Тео не замечала, как полнолуние меняет мир. Луна просто становилась круглой, потом таяла, потом снова отращивала литые полновесные бока а внизу, на запруженных людьми улицах, все оставалось по-прежнему. Здесь, в Кенси, было иначе. Ночами на город опускалась густая, как чернила каракатицы, тьма, и редкие огоньки газовых фонарей мерцали в ней, как отражение звезд в черном пруду. Когда Тео выходила на крыльцо, она погружалась в эту темноту, словно в глубокую воду, и мир вокруг нее сжимался до узенького золотого островка, рожденного трепещущим огоньком. Дальше за его границами начиналось бесконечное пространство тьмы, наполненное шорохами, невидимым движением, шепотом и вздохами. Стоя на крыльце, Тео представляла, что вот сейчас делает шаг, другой, потом спустится по ступенькам и пойдет по узкой дорожке, раздвигая свечой темноту, как Моисей, Красное море. Представляла, но ни разу не отважилась даже подойти к ступеням. Сегодняшняя ночь была совсем другой. Распахнувшийся на небе золотой глаз луны светил так ярко, что из-под ног тянулись хрупкие полупрозрачные тени. Отмахавший бог знает сколько миль по пыльным дорогам, Теу должна была чувствовать себя измотанной, но почему-то не чувствовала. Нет, усталость была, но приятная, легкая усталость, которая вызывает желание присесть, вытянуть гудящие ноги, закрыть глаза и, представив себе прошедший день, гордо улыбнуться. Уловив бархатный аромат свежесваренного кофе, Тео азартно завертела головой. «Где это?» «Что?» «Не понял Том. Кофе. Где-то тут варят отличный кофе». «И что? У нас дома свой есть». «Томми, дорогой мой», — кротко улыбнулась ему Тео, — «дома у нас вода, в которой варились молотые кофейные зерна, а тут кофе. Поверь, это большая разница». Источник аромат обнаружился в узеньком тупичке за магазином кабинных товаров. Приземистое здание размером с собачью будку украшало лаконичная надпись «Кофе у Лусии», нанесенная прямо на стену. Неведомый декоратор предпочитал смелые цветовые решения, поэтому слово «кофе» он нарисовал насыщенной бирюзовой краской, а Лусии — ядовитой фуксией. Заинтригованная Тео толкнула облезлую скрипучую дверь. В крохотном помещении обнаружился прилавок, плотно заставленный круглыми стеклянными банками с кофе. Там были золотые зерна и рыжие зерна. Шоколадные почти черные, крупные как бобы и крохотные как горох, гладкие как стеклянные бусины и сморщенные как старушечьи лица. Рядом с банками выстроились коробочки с шоколадом, вазочки с сахарными фруктами и блюдца с пастилой. Чего желаете? Вздрогнув, Тео обернулась. Хозяйка лавчонки стояла в углу, почти невидимая в глубокой тени. Седое облако волос парило над смуглым лицом, как заблудившееся привидение. «У вас так вкусно пахнет кофе!» Тео еще раз осмотрела прилавок, но никакого намека на меню не увидела. «Вам две чашки?» Хозяйка вышла, наконец, из полумрака. Сухая, смуглая, она походила на иссушенную ветром потрескавшуюся статуэтку из темного дерева. На светло-коричневых в цвет кофе пальцах поблескивали серебряные кольца с бирюзой и яшмой. «Да, две и что-нибудь... не знаю, что-нибудь кофе. Что вы посоветуете?» Стремительно чиркнув спичкой, женщина зажгла газовую горелку и водрузила на нее закопченный медный кофейник. Женщины предпочитают шоколад, есть обычный, есть с орешками, сушеный сушеной вишней, лавандой, с солью, с перцем, есть засахаренные груши, апельсины, инжир, персиковая и сливовая пастила. Равнодушно перечисляла хозяйка, половче разворачивая на огне кофейник. «Могу принести сыр э растерялась Тео. Она предполагала, что супа и жаркого в кофейне не подадут, но рассчитывала найти здесь хотя бы выпечку. «А поесть что, ничего нету?» — разрешил внезапное возникшее затруднение Том. «На вывеске написано «кофе», а не «еда», — пожала плечами хозяйка. Впрочем, окинув Тома сочувственным взглядом, она скрылась за выленившей ширмой, а через несколько минут вернулась с початой буханкой ржаного хлеба. «Найдем и поесть». Сверкнув неожиданно белыми, ровными, Как под ниточку зубами, она отрезала пару толстых ломтей, щедро намазала их сливочным маслом и накрыла тяжелыми кусками жирного золотого сыра. «Кофе какой будете?» «Я даже не знаю». Тео беспомощно оглядела длинный строй стеклянных банок. «А какой вы посоветуете?» Прищурившись, женщина поглядела на Теодору, как ювелир в ломбарде, на фальшивый брошь. «Вам? Вы, пожалуй, возьмите обычный, он всем нравится». Не дожидаясь согласия, она закинула в кофемолку порцию зерен и завертела протравленную временем ручку. «Есть сливки, есть коньяк, есть ликер». «Нет, спасибо, мне... мне, пожалуйста, шоколад с солью», — решительно объявила Тео, которую почему-то очень задело предположение, что необычный кофе ей не понравится. «Как скажете, госпожа». Снова сверкнула белоснежными зубами хозяйка. Тео уселась за один из двух колченогих столиков и вскоре перед ней уже стояли чашка кофе и блюдце шоколадом. На матовой темной поверхности поблескивали крупные белые крупинки соли. Осторожно взяв дольку, Тео откусила и медленно вдумчиво проживала А ничего так, даже, пожалуй, вкусно. Откусив еще кусочек, Тео запила его и закатила блаженно глаза. Вот кофе действительно был отличный. Идеальный просто кофе. Густой, бархатистый, с легкой кислинкой и привкусом, То ли вишни, то ли смородины, он бархатно стелился по языку, оставляя мягкое, горьковато-пряное послевкусие. Покачав чашку в руке, Тео глубоко вдохнула аромат и сделала еще глоток. Невероятно. Вам виднее, госпожа, пробубнил через плотно набитый рот Том, размешивая пятую ложечку сахара. Я в кофе не разбираюсь. Конечно, не разбираешься. Ты же в чашку половину сахарницы кладешь. Там от кофе вообще вкуса не остается. Ты пьешь сироп. Вот, попробуй. Тео подтолкнула к нему свою чашку. Послушно отложив бутерброд, Том неуверенно поглядел на Тео. Но это же просто кофе. Попробуй. Тяжко вздохнув, Том бережно поднес чашку к губам и сделал глоток. Посидел, прислушиваясь к ощущениям, закрыл глаза и сделал еще глоток. Кофе. Горький и не сладкий. Вынес он безжалостный вердикт. Ты безнадежен. Забрала у Тома чашку Тео. «Пей свой сироп, чудовище!» «Почему чудовище? Чего сразу чудовище? И никакой это не сироп!» Теперь Том сунул ей свою чашку. «Я не буду пить жидкий сахар. Да вы ведь даже не пробовали. Сначала попробуйте, потом ругайте». «Не буду. У меня от одного вида твоего кофе зубы слепаются». «Так вкусно же! Попробуйте хотя бы один глоток. Вам точно понравится». Хозяйка, закурив тонкую черную сигаретку, с интересом смотрела на них блестящими, как у птицы, глазами.